Артур. Было решено, что Артур начнет изучать медицину в Эдинбургском университете. Он был ответственным и трудолюбивым, и со временем, несомненно, обретет солидность, внушающую доверие пациентам. Артуру эта идея понравилась, хотя ее возникновение вызывало у него подозрения. В первый раз мама упомянула медицину в одном из писем «Фельдкирх», в письме отосланном еще до истечения месяца после появления доктора Уоллера в их доме. Простое совпадение? А Артур предпочел бы, чтобы было так. Ему не хочется думать, что его будущее обсуждалось между его матерью и этим наглецом, вторгающимся в чужую жизнь. Пусть он даже дипломированный врач, как ему все время тычут в нос, пусть даже ярмарка чеславе посвящена его дяде. И кроме того, не слишком ли чертовски удачно, что Оллер теперь предлагает подготовить его для получения стипендии? Артур согласился с подростковой колючестью, о чем мама поговорила с ним с глазу на глаз. Теперь он был на голову выше ее, а ее волосы, которые уже утратили свою золотистость, начали белеть там, где она закладывала их за уши. Однако ее серые глаза... Ее спокойный голос и нравственный авторитет, неотделимые от них, оставались такими же неотразимыми, как прежде. Уоллер оказался прекрасным учителем. Вместе они штудировали классиков, целесную стипендию Грирсона, год другой, она была бы большим подспорьем в хозяйстве. Когда пришло письмо, все обитатели дома объединились в поздравлениях. Что это было его первое? подлинное достижение, его первая отплата матери за ее жертвы на протяжении многих лет. Всеобщие рукопожатия и поцелуи, Лотти и Конни до того расчувствовали, что заплакали словно девочки, какими они и были, и Артур в припадке великодушия решил перестать подозревать Оллера. Несколько дней спустя Артур отправился в университет предъявить права на свой приз. Его принял щуплый, смущенный сотрудник администрации, чья официальная должность такая осталась неясной. Крайне прискорбно. Все еще непонятно, как это могло произойти. Какого-то рода канцелярская ошибка. Стипендия Грирсона предназначается только для студентов художественного факультета. Заявления Артура вообще не должны были брать. В будущем они примут меры. Ну и так далее. Однако есть и другие стипендии и вспомоществование. Указал Артур целый список. Предположительно, ему положено что-нибудь из этого списка. Ну да, в теории. И бесспорно, следующая стипендия в списке присуждалась и медикам. К сожалению, она уже присуждена, как и все остальные. «Но это же грабеж среди бела дня!» — закричал Артур. «Среди бела дня!» — разумеется, случай прискорбный. «Быть может, что-нибудь удастся сделать?» что и удалось на следующей неделе. Артуру были выделены утешительные семь фунтов, которые накопились в каком-то забытом фонде и которые власть придержащие великодушно сочли возможным потратить на него. Это было его первое столкновение с вопиющей несправедливостью. Когда его карали Толли, практически всегда имелся достаточно обоснованный повод. Когда забрали отца, сердце сына исполнилось боли, но он не мог заявить, что его отец ни в чем не повинен. «Да, трагедия, но не несправедливость. Но это, это...» Все соглашались, что у него есть все законные основания подать на университет в суд. «Да, он предъявит иск и вернет себе стипендию. И потребовался доктор Уоллер, чтобы убедить его в неразумности судиться с учебным заведением, в котором ты собираешься получить образование» и ему ничего не оставалось, как проглотить гордость и перенести разочарование со стойкостью мужчины. Артур принял этот призыв к мужскому достоинству, которое ему еще только предстояло обрести. Однако утешительные фразы, которые он притворно находил убедительными, были не более чем дуновение ветерка ему в уши. Внутри него все воспалялось и горело, и смердело, точно крохотное местечко в аду, в которой он больше не верил. Джордж. Было крайне необычно, что отец Джорджа заговорил с ним после того, как молитвы были произнесены и свет погашен. Считается, что они размышляют о смысле произнесенных ими слов, пока погружаются в неспосланный Богом сон. Джордж более склонен думать о завтрашних уроках. Он не верит, что Бог сочтет это грехом. Джордж, неожиданно говорит отец, «Ты не замечал кого-нибудь, бродящего вблизи нашего дома? Сегодня, отец?» «Нет, не сегодня. Вообще. Недавно». «Нет, отец. Зачем бы кому-то бродить тут?» «Твоя мать и я получаем анонимные письма». «От бродящих?» «Да». «Нет. Я хочу, чтобы ты сообщал мне, Джордж, обо всем подозрительном. Если кто-то подсунет что-то под дверь. О стоящих поблизости людях». «От кого эти письма, отец?» Они анонимны, Джордж. Даже в темноте он ощущает раздражение отца «анонимус» с греческого, затем с латыни, без имени. А что в них, отец? Всякие дурные вещи. Обо всех. Джордж знает, что от него требуется озабоченность, но обнаруживает все это волнующе интересным. Ему поручено играть в сыщика, и он отдает этому столько времени, сколько возможно, без ущерба для школьных занятий. Он выглядывает из-за деревьев, он прячется в чуланчике под лестницей, чтобы следить за входной дверью, он следит за поведением тех, кто входит в дом, он прикидывает, как найти средства на лупу и, может быть, подзорную трубу. Он никого и ничего не обнаруживает. Не знает он и кто начал писать мелом грешные слова про его родителей на амбаре мистера Гарримана и сараях мистера Аарона, Едва их стирают, как слова таинственно возникают снова. Джорджу не объясняют, что они означают. Как-то днем выбрав кружный путь, подобно всем хорошим сыщикам, он подкрадывается к амбару мистера Гарримана. Но подсмотреть ему удается только стену с подсыхающими мокрыми пятнами. Отец, шепчет Джордж, когда свет был погашен. Он полагает, что это Дозволенное время для разговора о подобных делах. У меня есть идея. Мистер Босток. Так что, мистер Босток, у него очень много мелков. У него всегда много мелков. Это верно, Джордж. Но я думаю, мы можем без колебаний исключить мистера Бостока. Несколько дней спустя мать Джорджа вывихивает руку и забинтовывает ее муслином. Она просит Элизабет Фостер написать вместо нее заказ для мясника, но вместо того, чтобы послать девушку с ним к мистеру Гринсиллу, она относит список отцу Джорджа. После сравнения его с содержанием запертого ящика, Элизабет увольняют. Позднее отец вынужден отправиться объяснить происшедшее мировому судье в Кеннеке. Джордж втайне надеется, что его тоже вызовут давать показания. Отец сообщает, что мерзкая девчонка заявила, будто все было глупой шуткой, и ее отпустили с назиданием впредь ничего подобного себе не позволять. Элизабет Фостер больше в этих краях не видно. И скоро появляется новая прислуга. Джордж чувствует, что мог бы сыграть роль детектива и получше, И еще он хотел бы знать, что именно писалось на амбаре мистера Гаррисона и сараях мистера Аарона. Артур.